Но некоторые оказали сопротивление. Бывает, что в ранах остается гной, возражали они. В самом деле, пенициллин не убивал гноиродные бациллы, но зато фагоциты, избавившись от других микробов, могли справиться с этим последним врагом. Небольшое количество пенициллина отпускалось также рабочим военных заводов. Доктор Этель Флори и ее коллеги из Бирмингемской больницы скорой помощи Доказали, что пенициллиновые повязки очень эффективны при открытых травмах рук, которые так распространены среди заводских рабочих. Пенициллин давал поразительные результаты при лечении гонореи, которую он ликвидировал в течение 12 часов. Госпитали были заполнены венерическими больными, и в армии это свойство препарата имело весьма важное значение. Внезапно Слава, эта богиня, чьи порывы никогда нельзя предвидеть, обрушилась на молчаливого шотландца. Его захлестнул увеличивающийся поток писем. Телефон звонил с утра до вечера. С Флемингом хотели поговорить министры, генералы, журналисты всех стран мира. Неожиданная Слава немного удивляла Флеминга, порой забавляла, хотя и доставляла ему удовольствие, в то же время он постоянно напоминал о вкладе Флори Чейна. Этот столь оригинальный и скромный человек стал любимцем журналистов и широкой публики. Вся история пенициллина носила несколько романтический характер. Спора, которая влетела в окно и осела на культуру. Открытие, о котором вспомнили в самый разгар войны, когда оно стало еще ценнее. Чудесные сообщения, поступавшие из армии. Все благоприятствовало рождению легенды, в которой, кстати, почти все было правдой. На Флеминга дождем посыпались почести. В 1943 году он был избран членом Королевского общества, самого старого и уважаемого научного общества Великобритании. Оно была образована в 1660 году из Оксфордской незримой коллегии, в которой собирались философы. Ньютон был президентом общества с 1703 по 1727 год, Райт был его членом. Для ученого стать членом этого общества означало удостоиться самой большой чести, которую могли ему оказать его коллеги. Во знаменование этого события друзья Флеминга и Сент-Мэри, профессора и студенты, подарили ему серебряное блюдо, ювелирное произведение искусства XVIII века. Бентфилд Джонс, один из крупнейших хирургов в больнице, произнес речь в присутствии сэра Алмрета Райта. «Не существует другого члена нашего сообщества, которого мы ценили бы больше, чем профессора Флеминга. Он всегда был проникнут духом этого дома, не отделял себя от нас. Он иногда даже сходит со своего высокого пьедестала и выпивает кружку пива в Фонтане. Флеминг... В ответ сказал, «На мою долю выпадали небольшие удачи, которые доставляли мне радость. Но я должен честно признаться, что сегодня самый знаменательный день моей жизни, потому что вы, мой учитель, вы, мои современники и студенты, собрались здесь, чтобы оказать мне почести». Он признался, что ему очень трудно связано говорить, когда он так взволнован. Я мог бы вам много рассказать о стафилококках, о спирохетах и даже о пенициллени, но речь идет обо мне, а это совсем другое дело. Действительно, он весь день с ужасом думал, что ему предстоит отвечать красноречивому Хэнфилду Джонсу. Обедая с доктором Маклеудом, он поделился с ним своими страхами, а доктор Маклеод напомнил ему две строчки их соотечественника Роберта Бернса, выражавшие скромность, подобающую при таких обстоятельствах, строчки, которые могли служить заключительной частью речи. Эти стихи очень понравились Флемингу, и он решил их процитировать и сказать. Что мы действительно знаем о себе? Я шотландец из Эршира. 150 лет назад великий уроженец Эршира Роберт Бернс написал Ах, если бы всегда могли мы увидеть все, что ближним зримо!» Из стихотворения Дорнса «Насекомому», которое поэт увидел на шляпе нарядной дамы во время церковной службы. «Если другие меня видят таким, каким меня только что описал Хэнфил Джонс,